«Бен, ты выполнил мою просьбу?» «Да. Только понимаешь, Болн. «Все понимаю. Даю тебе слово, что эти материалы увидят только два ящера. Один из них я. Ты бы посоветовался с леди Корой. Хочешь меня отговорить?» «Ага. Нет, Бен, это месть. Это высшая рассудка. Пусть во мне разочаруются все драконы. Пусть мы разорвем контакт. Но я должен сделать это за Илишу, за моих девочек, за искалеченные судьбы всех имплантов. Но тогда бы мы никогда не встретились. И не было бы никакого проекта активистов. Да, но это не его заслуга. Наша встреча – случайность с бесконечно малой вероятностью. Короче, где файл? На сервере базы. Смотри каталог «Болон». Компромат, с Том. Несколько минут Болан просматривал видеоролик, потом связался с секретарем. Привет, это я. Мне нужен член конклава с Том. Ты что, сдурил? Четыре часа ночи. Ох ты боже мой! Все время забываю, о разнице во времени. Ну разбуди, Болан. Он в обиде не будет. На тебя я имею в виду. Гарантируешь, «Ротави, проснись! Криминалу нужен Стом!» «Покоя от тебя нет!» – заворчала Ротави, просыпаясь. «Бол, здравствуй! Ты с ума сошел!» Но взяла у секретаря клавиатуру и послушно отстучала домашний номер Стома. Как только на экране появился Стом, Болан хакерским приемом отключил из телеконференции секретаря. «Привет, Стом!» – сказал он. «Старый лис Стом!» «Старая сволочь, Стом!» «Ты узнаешь меня?» «Нет, я Болан. Тот самый. Имплант. Криминал. И так далее. Что вам нужно, молодой, кино посмотреть?» Болан пустил видеоролик Бенедикта. Несколько минут Стом смотрел молча, потом не выдержал. «Какой гад это снял!» «Ангел справедливости!» рявкнул Болан. «Как видишь, я знаю, как родился закон об имплантах. Что ты хочешь? Твоей крови? Глупо. Ты спросил, чего я хочу? Усмехнулся Болом. А теперь поговорим о том, чего я от тебя требую. Послушание. Полного послушания. За твоей фракцией в конклаве восемь портфелей. Они мне нужны. Или завтра этот ролик увидит весь мир. Три твоих неверных слова, и я так и сделаю. Я бы мог заблокировать компьютерные сети, задумчиво проговорил Стом, и вергнуть экономику в хаос. Это первое неверное слово. Кроме того, ты забыл о радиомодемах, а их больше 5%. Два мощных ретранслятора на лунах обеспечат трансляцию на три четверти поверхности. Ты что? Не понимаешь, что твое кино уничтожит правительство? В мире наступит хаос, анархия. Отлично понимаю. Такому правительству не место у власти. Оледенение. Ты хотя бы слышал о нем? Мы планету должны спасти. Так спасайте, рявкнул Болон до отказа, выкрутив регулятор громкости. Спасайте. Почему я должен делать это один? Вот что Стом, ты мне надоел, ты суешь мне палки в колеса, а ледник наступает, поэтому я отстраняю тебя от власти, будешь петь с моего голоса. Я разрешил тебе тявкнуть два раза безнаказанно, один раз ты уже тявкнул, тявкнешь в третий раз, я покажу всему миру этот ролик, и второй, снятый на тех планетах, куда по твоему проекту вытолкнули имплантов. Их родственники с тебя живого Сдерут кожу Что тебе нужно? Сдался Стом Послушание И твои восемь портфелей в конклаве Полное и безоговорочное послушание Кажется, я повторяюсь Видишь, что бывает Когда регулярно не досыпаешь Начнешь с вертолетного завода Первая серийная машина «Должна быть готова через три месяца!» «Запомнил!» «Мне плевать, по какому ведомству пойдет стройка!» «Мне нужны машины!» «Выяснил головастик!» «Молодец!» «Спи спокойно!» «Ты это заслужил!» Болон оборвал связь и потер лицо ладонями. «Кто сказал, что миг вместе сладок?» «Обманули сволочи!» «Противно до тошноты!»